Монастырь много внимания уделял воспитанию детей. В приюте русских и финских детей обучали русской грамоте, арифметике, географии, истории. В этом приюте воспитывался известный советский финский писатель Эльмар Грин, который родился в соседнем местечке Кивеннапа. В, скобках, ныне Первомайская. в автобиографической повести жил-был Матти Э. Грин с благодарностью вспоминает года, проведённые в приюте. Он оставил и описание Лентульского монастыря. Вот какой, например, помнится ему церковь. Большая была церковь, помимо главного притвора, то есть центрального зала. Тут были два боковых, и два клироса для певчих монахинь помещались по обе стороны от входа в алтарь, заслоненный сверкающим иконостасом. Все голоса были представлены на этих клиросах, даже самые низкие, несмотря на женский состав хора. И когда священник или диакон, лицом к алтарю, Громогласно провозглашал сам Вона, что-то не совсем нам понятное. Хор отвечал на это всеми каскадами затаённых в нём певучих звуках. В ночь на 9 апреля 1916 года неожиданный пожар целиком уничтожил Троицкую церковь. В огне погибли иконостас, ценные иконы, резница. богатая библиотека и большая часть церковной утвари. Однако особенно тяжелыми для обители оказались 1917-1918 года Граница закрылась, и монастырь оказался не просто отрезанного от России, но и в особой пограничной зоне со строгим контролем. Приезд паломников прекратился, бушевала гражданская война. В 1917 году сестрам пришлось уступить комиссарам свои жилища и переселиться в церковь. А в 1918 году в монастырь въехала 400 красноармейцев. В это время число монахинь уменьшилось с 70 до 40. Оставшиеся голодали и мерзли. Но жизнь в тульском монастыре продолжалась. В 1919 году епископ Выборгский Серафим в скобках Лукьянов осветил восстановленный после пожара Троицкий храм. Правда, и он постоял всего около 20 лет. Средство на постройку пожертвовал князь Иван Николаевич Салтыков. Архитектор Иван Бах использовал прежний гранитный фундамент, однако изменил облик храма, придав ему черты модерна. Внутри храма в его южной части была устроена усыпальница благотворителей его жены, княгини Екатерина Константиновна Салтыковой. Несмотря на выпавшие на его долю тяжкие испытания в годы революции и гражданской войны, Монастырь, оказавшись уже на территории независимой Финляндии, потихоньку поднимался, расширяя свое хозяйство. И в 1930-е годы, при тех же небольших своих размерах, был уже в гораздо лучшем материальном положении. Обитель имела сад, скотину и водяную мельницу с лесопилкой. Большинство работ сестры делали сами, занимались земледелием, обрежали скотину, носили воду. Одним словом, жизнь монастыря постепенно наладилась, и летом стало приезжать многочисленные гости. Была устроена летняя гостиница, открыт киоск, где продавали свечи, иконы четки. Одна из монахинь выполняла роль экскурсовода. показывая приезжим обитель. Правда, после получения в Финляндии независимости положение православной церкви было сложным. До 1923 года она формально подчинялась патриарху Московскому и всей Руси, но поддержание связи с Советской Россией было практически невозможно. Поэтому финская православная церковь перешла в подчинение Константин... константинопольского патриарха. В приграничной Лентуле находили временный или постоянный приют беженцы из СССР. При монастыре было кладбище, где нашли свой вечный покой многие русские. Например, жена художника Юрия Репина, сына И.Е. Репина. Просковья Андреевна Андреева, скончавшаяся... в 1929 году, а затем наступил трагический 1939 год. Зимняя война заставила покинуть родные места на Карельском перешейке и финнов, и русских. Вынуждены были уйти и монахини Литульского монастыря. 40 сестер навсегда оставили свою обитель, оказавшуюся во фронтовой зоне. С собой удалось взять лишь чтимую Иерусалимскую икону Божьей Матери. Почти и все погибло во время боевых действий в 1939, а затем в 1941 и 1944 годах. Эгрин в составе советских войск, воевавший в 1944 году на Карельском перешейке, Свидетельствует, что к этому времени от Лентулы уцелело только одно двухэтажное здание с кельями наверху и общей трапезной внизу. Остатки этого здания сохранились, и до наших дней все остальное исчезло. В огоньках о монастыре мало что напоминает. Кладбище, где покоилась жена сына Ильи Репина, тоже не сохранилось. Редкий паломник сегодня сворачивается в татрасы к гранитному цоколю Свято-Троицкого храма Лентульского монастыря. Почему Лентула стала имена огоньками, сказать трудно. По-фински линту это птица, поэтому речку Лентулу переименовали в «птичью», но ее по-прежнему зовут «Лентуловкой». 11 ноября 1939 года монастырь был эвакуирован и начал скитание по Финляндии в Малвесе, в Майвала, в Юдинсала, в Кухмалахте. Матушки оставались без постоянного убежища целых 7 лет. Весной 1946 года. Они нашли два места, чтобы обосноваться окончательно. Одно около Тамперы, другое в селе Палаки, в хейне И ермонах, исполнявший обязанность монастырского исповедника, прочитал Акафист перед образом Божьей Матери Иерусалимской. И выбор пал на Палаке. Но главное, это было совсем рядом от Валаамского монастыря, тоже перебравшегося в Финляндию. Поместье, купленное монашками под обители, прежде принадлежавшее фирме Хакман, было большим в 116 гектаров, но не приспособленным под монастырскую деятельность. Единственный дом имения был тесноват для почти 40 сестер. Хозяйство было в запустении но они усердно взялись за знакомую им сельскую работу. Жили просто и скудно. В 1950-е годы начался ремонт здания Немало помогли в обустройстве обители на новом месте игумен Харитон и ермонах Исаак из Нового Лаама. Зал в главном доме был переделан в уютную церковь, где ежедневные богослужения совершали монахи из Нового Валаама. Чтобы продолжать монастырскую жизнь, необходимо было подумать о строительстве новой церкви монастырских строений Православный мужской хор города Йоэн-Су посодействовал в строительстве келейного корпуса, а в 1973 году была воздвигнута новая каменная церковь во имя Пресвятой Троицы. В скобках архитектор Вилхо Сангел, -ма. Когда в 1995 году монастырь праздновал свое столетие, то на праздник съехались сотни людей. Настоятельницу игуменью Антонину поздравляли архиепископ Йоханус, митрополит финляндский Лео, представители русско-греческой православных церквей, пили православные хоры из и йоэн и Хельсинки. Было многолюдно, шумно и весело, как и должно быть в юбилейные дни. В лесу, в ста шагах от келейного корпуса, на опушке, на маленькой поляне среди молодого ельника, совсем миниатюрное, как и грущное, кладбище, всего несколько скромных могилок с крестами, среди других недавно проставившаяся игуменья Антонина, много сделавшее для процветания монастыря в своей земной жизни. Взор входящего на территорию монастыря прежде всего поражает линии суховато-строгого модерна в облике православного храма Святой Троицы. Сказывается приверженность автора проекта канонам финской архитектуры. А кругом удивительно патриархальный сельский пейзаж, как будто это обычная здешняя ферма, Уютная грунтовая аллея, каймленная плакучими березами, ведет к старому деревянному хозяйскому дому, где раньше были кельи. Вокруг огородной грядки, поля, допологии пустынный берег озера. Все сестры и послушницы, а их сегодня всего 9, как и прежде, усердно занимаются сельскохозяйственными работами. Садом, огородом, пчеловодством держат также овец. Но главный источник дохода, построенный в 1967 году свечной заводе Клитульский монастырь, отвечает за производство свечей Финляндской православной церкви. В 1988 году завод был перестроен и переоборудован, и теперь он непрерывно выпускает свечи для всей Финляндии. Эти белые и желтые свечи можно увидеть в любой православной церкви страны. На них уходит в год до восьми тонн пчелиного воска, поставляемого из Англии. Летом монастырь открыт для финских и иностранных туристов-паломников, приезжающих со всех концов съезд света. Сестры охотно знакомят их с монастырем. Туристов привлекает также сувенирная лавка и кафе в старом здании имения, где продается рукоделие сестер. И глядя на эту идиллию, трудно поверить, что это мирное обители, такая сложная и драматическая судьба.